Джон Доспасус, Бен Комптон, Ипигров. История всего предшествующего общества есть история борьбы классов. Карл Маркс и Фридрих Энгельс, Манифест Коммунистической Партии. Старики были евреи, но в школе Бен не всегда говорил нет, он не еврей, он американец. Потому что он родился в Бруклине и жил в Фледбуше на двадцать пятой авеню пятьсот тридцать один, и у них был собственный дом. Когда он был в седьмом классе, учитель сказал, что он косит, и послал его домой с запиской. Папаши отлучился из ювелирной лавки, где он слупой в глазу чинил часы, и повел Бенни Коптику, который накапал ему что-то в глаза и заставил читать крохотные буквы. На белой таблице. Папаша был, кажется, польщен, когда оптик сказал, что Бенни придется носить очки. Глаза часовщика, как у отца, сказал он, и потрепал его по щеке. Стальные очки давили Бенни на нос и резали за ушами. Ему стало смешно, когда Папаша сказал оптику, что раз мальчик носит очки, то он уже не будет таким лодорем и бейсболистом. Как Сэм и Сидор, а будет усердно заниматься и станет адвокатом и ученым человеком, какие бывали в старину. Может быть даже раввином, сказал Оптик. Но папаша сказал, что равьины бездельники и пьют кровь из бедняков. Он и старуха едят кошер и блюдают субботу по примеру отцов носи синагоги и равьины. Он презрительно чмокнул губами. Оптик рассмеялся и сказал, что лично он свободомыслящий, но простонародию религии необходимо. Когда они вернулись домой, мамаша сказала, что очки ужасно старят Бенни. Сэм и Изи, распродавшие свои газеты и пришедшие домой, заорали: "Эй, ты, четырехглазый!" Но на следующий день в школе объяснили всем ребятам, что издевательства над человеком, носящим очки, Карается тюремным заключением. С того дня, как Бенни начал носить очки, он стал очень хорошо учиться. В средней школе он руководил дискуссионным кружком. Когда ему было тринадцать лет, папаша тяжело заболел и год не работал. Они съехали из дома, который был почти уже целиком оплачен, и поселились на квартире на Миртл-Авеню. Бенни по вечерам работал в аптекарском магазине. Сэм и Изи ушли из дома. Сэм поступил в скорняжную мастерскую в Нью-Йорке. Изи стал шляться по бильярдным, и Папаша сам выгнал его. Он с детских лет увлекался атлетикой и теперь сдружился с одним ирландцем по имени Пэт Джеррили, который хотел сделать из него боксера. Мамаша плакала, а Папаша запретил детям произносить его имя. Тем не менее вся семья знала, что Глэдис, старшая, работавшая стенографисткой в Манхеттене, время от времени посылала Изи пять долларов. Бенни выглядел гораздо старше своих лет и думал только об одном: как бы заработать побольше денег, чтобы старики опять могли жить в собственном доме. Когда он вырастет, он будет отвакатом и сразу заработает кучу денег. Тогда Глэдис бросит службу, а старики купят большой дом и будут жить за городом. Мамаша часто рассказывала ему, как она в дни молодости на родине ходила с подругами в лес за земляникой и грибами и заходила на ферму и пила молоко, теплое и пенистое, прямо из-под коровы. Бенни решил разбогатеть и повезти всю семью куда-нибудь на дачу, на какой-нибудь летний курорт. Когда папаша окреп настолько, что смог опять взяться за работу, он арендовал половину двухквартирного дома в Флетбуша, чтобы избавиться, по крайней мере, от шума воздушной дороги. В том же году Бенни кончил среднюю школу и получил награду за сочинение на тему об американском государственном строе. Он очень вытянулся и похудел, и страдал отчаянными головными болями. Старики сказали, что он слишком быстро растет, и повели его к доктору Когину, который жил в том же квартале, но принимал в нижнем городе близ ратуши. Доктор сказал, что ему нельзя работать по ночам и вообще слишком много заниматься, а нужно проводить побольше времени на воздухе и укреплять тело. Постоянная работа и никаких развлечений от этого ребята хиреют, сказал он. Почесывая седую бородку над кадыком. Бен не сказал, что летом ему придется служить, так как осенью он хочет поступить в Нью-Йоркский университет. Доктор Коган сказал, что ему нужно есть побольше молочной пищи и яйца и поехать куда-нибудь в такое место, где можно весь день валяться на солнце и все лето ничего не делать. Он взял за консультацию два доллара. По дороге домой старик все время тер себе лоб ладонью и говорил, что он некудышный человек, тридцать лет жил и работал в Америке, а теперь он старый, разваленный и не может прокормить своих детей. Мамаша плакала. Глэгис сказала, чтобы они не болтали глупостей. Дэнни умный и способный мальчик, и какой толк из всей его книжной премудрости, если он не найдет себе заработка в этой стране? Бенни лег спать, не сказав ни слова. Несколько дней спустя Изи вернулся домой. Он позвонил в дверной звонок, как только старик ушел утром на работу. Ты чуть было не встретился с папашей, сказал Бенни, открывший ему дверь. Ничего подобного, я ждал за углом, пока он уйдет. Как вам живется? На Изи был светло-серый костюм. Зеленый галстук и мягкая шляпа в цвет костюма. Он сказал, что в субботу едет в Ланкастер, Пенсильвания, на соревновании с филиппинским чемпионом в легком весе. Возьми меня с собой, сказал Бенни. Ты для этого дела не годишься. Ты ведь у нас маменькин сынок. В конце концов Бенни все-таки поехал с ним. Они доехали до Бруклина по воздушной дороге, а потом на пароме до Нью-Йорка. Они купили билеты до Элизабетта. Когда поезд остановился на товарной станции, они прокрались вперед в багажный. В Вест Филадельфии они соскочили и удрали преследуемые железнодорожным шпиком. Фургон с пивом подобрал их и довез до Вестчестера. Остальную часть пути они прошли пешком. Фермер Менонит пустил их ночевать на сеновал. но на утро накормил их завтраком только после того, как они два часа кололи ему дрова. Когда они добрались до Ланкастера, Бенни был совершенно измотан. Он лег спать в раздевалке атлетического клуба и проснулся, когда матч уже кончился. Изи нокаутировал филиппинца в третьем раунде и получил приз в двадцать пять долларов. Он отослал Бенни вместе с негром сторожем при раздевалке. в гостиницу, а сам отправился с приятелями кутить. Наутро он явился с зеленым лицом и налитыми кровью глазами. Он промотал все деньги, но зато определил Бенни помощником к одному типу, мелкому импрессарию кулачных боев и содержателю столовки на дорожных работах близ Мотчченков. Прокладывали шоссе. Бен пробовал в лагере два месяца, получая десять долларов в неделю и харчи. Он научился править лошадьми и вести книги. Содержатель столовки Хайрам Волли обжульивал рабочих при расчёте, но Бенни это не волновало, потому что они были по большей части итальяшки. Покуда он не подружился с одним молодым парнем по имени Ник Джилли, работавшим в гравейном карьере. Ник обычно поджидал его вечером у выхода из столовки. Потом они ходили вместе гулять, курили и болтали. По воскресеньям они уходили с воскресной газетой далеко в поле и весь день валялись на солнце и разговаривали о том, что они прочли в иллюстрированном приложении. Ник был родом из Северной Италии, а все остальные рабочие из его партии были Сицилийцы, так что он чувствовал себя одиноким. Его отец и старшие братья были анархистами, и он тоже. Он рассказал Бенни про бакунины и Молотесту и пристыдил его за то, что он мечтал стать богатым дельцом. Учиться и заниматься науками, разумеется, следует. Может быть, даже следует стать адвокатом, но только для блага рабочего класса и революции. А быть дельцом – это значит быть акулой и грабителем, подобно Сукиному сыну Волли. Он научил Бенни скручивать папиросы и рассказал ему о всех девочках, которые были в него влюблены, взять хотя бы кассиршу кино в Мочченке. Он мог в любую минуту сойтись с ней, но революционер должен быть очень осмотрителен в выборе любовницы. Женщины отвлекают классово-сознательного рабочего от его прямых целей. Они представляют собой самый страшный соблазн капиталистического общества. Бен спросил его, не следует ли ему уйти от Волли, раз Волли такой прохвост. Но Ник сказал, что всякий другой капиталист будет точно таким же прохвостом. Все, что они могут сделать, это ждать дня. Нику было восемнадцать лет, у него были суровые карие глаза и темная, как у мулата, кожа. Бену он казался исключительным человеком. Чем он только не был: чистильщиком сапок, им мастером и шахтером. Мыл посуду в ресторане и работал на текстильной фабрике, на обувной фабрике, на цементном заводе и жил со всевозможными женщинами. И три недели сидел в тюрьме во время Патерсонской стачки. В лагере каждый итальяшка, встречавший Бена, непременно окликал его: «Эй, паренек, где Ник?» В пятницу вечером у окошка, где выдавалась заработная плата, поднялся шум и крик. Ночью, когда Бен лежал на своей койке в углу крытого толем барака, где помещалась столовка, к нему зашел Ник и шепотом рассказал ему, что производители работ обжулили рабочих и что завтра начнется забастовка. Бен сказал, что если все забастуют, то и он забастует. Ник сказал по-итальянски, что он хороший товарищ, и обнял его и поцеловал в обе щеки. На следующее утро после свистка на земляные работы вышло только несколько человек. Бен стоял у кухонной двери и не знал, что ему делать. Вольф увидел его и приказал ему запрячь лошадей и поехать на станцию за ящиком табака. Бен посмотрел себе под ноги и сказал, что он не поедет. потому что он бастует. Волли расхохотался и сказал, что он, должно быть, шутит. Этого он сроду не видал, чтобы жид бастовал вместе с итальяшками. Все тело Бена похолодело и застыло. Я такой же жид, как и вы. Я коренной американец, и я не изменю моему классу, слышите, грязный жулик? Волли побелел и подступил к нему. И поднес к его носу огромный кулак и сказал ему, что он уволен и что если бы он не был пархотным засранцем, четырехглазым жедочком, то он набил бы ему морду. Но все равно его брат с ним расправится, когда узнает, как он себя ведет. Бен вернулся к своей койке, сложил и связал свои вещи и пошел искать Ника. Ник стоял на шоссе возле бараков в толпе русских. и машущих руками и талияшек. Производители работ и десятники появились с револьверами в черных кабурах у пояса, и один из них произнес речь по-английски, а другой по-сицилийски о том, что фирма у них честная и солидная и всегда прилично обращалась с рабочими, а кому тут не нравится, тот может проваливать ко всем чертям. У них никогда не было забастовок и надо надеяться, не будет. В дело вложены большие средства, и компания отнюдь не намерена терпеть, чтобы дело рушилось из-за каких-то глупостей. Кто не станет на работу после второго свистка, тот будет уволен и может проваливать. И пускай не забывает, что в штате Пенсильвания существует закон обродяжничестве. После второго свистка все вышли на работу, кроме Бена и Ника. Оба они пошли вниз по шоссе со своими свертками. У Ника были слезы на глазах, и он все время твердил: «Слишком разговорчивый, слишком терпеливый. Мы еще не знаем нашей силы». Ночью они отыскали полуразвалившиеся школьные здания в стороне от шоссе на холме над рекой. Они купили в лавке хлеба и растительного масла и сидя на приступке ели и советовались, как им быть дальше. Когда они кончили езд, было уже темно. Бен никогда еще не ночевал один за городом. Ветер шумел в деревьях, а внизу в долине журчала быстрая река. Была прохладная августовская ночь, выпала обильная роса. У них не было с собой одеяла. Ник научил Бена, как это делается. Надо снять куртку и накрыться ею с головой, и поплотнее прижаться к стене. чтобы не отлежать себе боков на голых досках. Он заснул и тотчас же опять проснулся, окачанелый и дрожащий. Одно окно было разбито. На фоне облачного лунного неба он разглядел оконную раму и разубранные осколки стекла. Он опять улегся. Должно быть, ему приснился сон, что-то ударило в крышу и покатилось по черепицам над его головой и упало на землю. Бен, ради бога, что это такое? Послышался хриплый шепот Ника. Они оба встали и уставились в разбитое окно. Оно уже раньше было разбито, сказал Ник. Он пошел к двери и распахнул ее. Оба затряслись от холодного ветра, поднявшегося из долины и зашелестевшего в деревьях точно дождь. Река внизу криктела и скрипела. словно целый караван тачек и фургонов. Камень ударился в крышу над их головами и скатился вниз. Еще один пролетел между ними и ударился во блупленную стену за их спиной. Бен услышал щелканье. Ник раскрыл свой карманный нож. Он напрягал зрение, пока у него не выступили слезы на глазах, но ничего не мог разглядеть, кроме Колышущийся под ветром листвы. Выходи, иди сюда, говори, сукин сын, зарал Ник. Ответа не было. Что ты скажешь? шепнул Ник, оборачиваясь к Бену. Бен ничего не ответил. Он изо всех сил стискивал зубы, чтобы они не стучали. Ник толкнул его вглубь комнаты и притворил дверь. Они нагромоздили пыльные скамьи у двери. И заложили низ окна досками с пола. Пусть сонутся. Одного я во всяком случае прикончу, сказал Ник. Ты веришь в привидения? Абсолютно не верю, сказал Бен. Они сели рядом на пол, спиной к облупленной стене, и стали прислушиваться. Ник положил между ними нож. Он взял пальцы Бена и дал ему пощупать лезвие. Хороший нож. матросский нож, шипнул он. Бен напряженно прислушивался. Только шелест ветра в деревьях, да несмолкаемый ропот реки. Камней больше не бросали. Утром они чуть свет покинули школьное здание. Ни тот, ни другой не спали. У Бена горели глаза. Когда взошло солнце, они набрели на человека, чинившего сломанную рессору грузовика. Они помогли ему приподнять Крузовик подсунув полено, и он довез их до Скрентона, где они нанялись мыть посуду в закусочную принадлежавшую одному греку. Ипигров. Все застывшие, заржавелые отношения разрушаются вместе с сопровождающими их почтенными в силу своей дряхлости представлениями и взглядами, все возникающие вновь. «Стареют, прежде чем успеют окостенеть» — манифест коммунистической партии. Мытье посуды пришлось Бену не по душе, и недели через две, скопив на билет, он сказал, что хочет ехать домой, повидать стариков. Ник остался, потому что в него влюбилась продавщица из кондитерской. Попозже он поедет в Валентаун, где его брат работает ищет, на сталилитейном заводе и зарабатывает большие деньги. Он проводил Бенна на вокзал, посадил его в Нью-Йоркский поезд и сказал ему на прощание, «Бенни, занимайся и учись. Постарайся принести пользу рабочему классу. И помни, слишком много женщин — это худо. Бену ужасно не хотелось расставаться с Ником, но ему надо было и искать работу на зиму, чтобы иметь возможность учиться. Он выдержал экзамены и был принят в Нью-Йоркский университет. Старик взял в Морриспленни суду в сто долларов, чтобы помочь ему на первых порах, а Сэм прислал ему из Кварка двадцать пять долларов на учебники. Кроме того, он сам немного подрабатывал по вечерам в магазине Канно. По воскресеньям он ходил в библиотеку и читал «Капитал» Маркса. Он вступил в социалистическую партию и, когда у него бывало свободное время, ходил на лекции в школу Ренд. Он усиленно работал над собой, чтобы стать хорошо отточенным оружием. Весной он заболел скарлатиной и пролежал десять недель в больнице. Когда он выписался, у него до того испортилось зрение, что он и часу не мог читать. У него начинались головные боли. Старик взял в морисплейне еще сто долларов и был теперь должен уже двести плюс проценты и гербовый сбор. На лекции в Купер Юнионе Бен познакомился с одной девушкой, которая раньше работала на текстильной фабрике в Джерси. Она была арестована во время Паттерсонской стачки и занесена в черные списки. Теперь она служила продавщицей у Энн Мейкера, а родители ее еще работали на заводе Бутени в Пассаике. Звали ее Эллен Мауэр. Она была на шесть лет старше Бена, светлая блондинка с уже помятым лицом. Она говорила, что социалистическое движение ни черта не стоит. только у синдикалистов правильная программа». После лекции она повела его пить чай в кафе «Космополитен» на Второй Авеню и познакомила его со своими друзьями, настоящими революционерами, по ее словам. Когда Бен рассказал о своих знакомых Глэйдисе старикам, старик сказал «Фуй! Евреи, радикалы!» и презрительно чмокнул губами. Он сказал, что Бен не должен бросить все эти глупости и взяться за работу. Он старый, кругом в долгах, а если он заболеет, то Бен не придется кормить его и старуху. Бен сказал, что он все время работает, но причем тут семья? Он работает для блага рабочего класса. Старик побагровел и сказал, что семья — это первая святыня, а вторая его народ. Мамаша и Гладис плакали. Старик встал, задыхаясь и кашляя. Он поднял руки над головой и проклял Бена. И Бен ушел из дому. У него не было денег, и он был еще слаб после скарлатины. Через весь Бруклин и Манхэттенский мост и Истцайт, полный красноватых огней и людей, и тележек с овощами, от которых пахло весной, он добрался до шестой восточной улицы, на которой жила Эллен. Квартирная хозяйка не хотела пускать его наверх. Эллен сказала, что это ее не касается, но пока они бранились, у него зазвенело в ушах, и он потерял сознание в прихожей на диване. Когда он пришел в себя, по его шее текла вода, и Эллен помогла ему подняться на четвертый этаж и уложила его на кровать. Она крикнула в пролет квартирной хозяйке, грозившей позвать полицию. что она выйдет завтра утром и что никто на свете не заставит ее выехать раньше. Она напоила Бена чаем, и они всю ночь проговорились, и не на кровати. Они решили вступить в свободное сожительство, и весь остаток ночи укладывали ее вещи. Ее имущество состояло главным образом из книг и брошюр. В шесть часов утра они пошли искать комнату. потому что в восемь она уже должна была быть у Энна Меккера. Они скрыли от новой квартирной хозяйки, что они не венчаны, но когда та спросила, так вы, стало быть, жених и невеста, они закивали и заулыбались. К счастью, у Эллен хватило денег заплатить вперед за первую неделю. Потом она убежала на службу. У Бена не на что было купить завтрак. И он весь день пролежал в кровати, читая прогресс и нищету. Вечером она вернулась со службы и принесла ужин из гастрономической лавки. Они ели ржаной хлеб и колбасу и были очень счастливы. У нее были удивительно большие груди при ее худобе. Он вышел и купил в аптекарском магазине предохранительные средства, так как она сказала, что сейчас ей никак нельзя иметь ребенка. Потому что она должна отдавать все свои силы рабочему движению. В кровати были клопы, но они говорили друг другу, что они счастливы в той мере, в какой можно быть счастливым при капиталистическом строе, и что придет день, когда они будут жить в свободном обществе, в котором рабочим не придется кисниться в грязных казармах, полных клопов, и ругаться с квартирными хозяйками. и львовники будут иметь детей, сколько им захочется. Несколько дней спустя Эллен уволили от Уэйна Мейкера ввиду сокращения штатов на летний сезон. Они перебрались в Джервик к ее родителям, и Бен получил место в транспортном отделе суконной фабрики. Они сняли комнату в Пассейке. Когда началась тачка, Бен и Эллен перебрали, Оба были выбраны в комитет. Бен стал настоящим оратором. Его неоднократно задерживали и раз чуть не проломили черепо полицейской дубинкой и в конце концов закатили на шесть месяцев в тюрьму. Но он заметил, что когда он влезает на ящик из подмыла и начинает говорить, толпа слушает его и что он умеет говорить и излагать свои мысли. и заставлять смеяться и кричать браво суровые поднятые к нему лица в суде после того как он стоя выслушал вынесенный ему приговор он заговорил о прибавочной стоимости бастующие сидевшие в зале закричали браво и председатель приказал приставам очистить зал Бен видел что репортеры старательно записывали все что он говорил Он был счастлив, что может на личном примере показать всю несправедливость и жестокость капиталистического строя. Судья прервал его и сказал, что он даст ему еще шесть месяцев за оскорбление суда, если он не будет вести себя прилично. И Бена отвезли в окружную тюрьму в автомобиле, набитом вооруженными полицейскими. Газеты писали о нем как об известном социалистическом агитаторе. В тюрьме Бен подружился с одним обли по имени Брэм Хиггс, высоченным парнем из Фриско, светловолосым и голубоглазым. Брэм сказал ему, что если он хочет как следует ознакомиться с рабочим движением, то ему следует завести себе красную карточку и отправиться на побережье. Брэм был по профессии котельщиком. Но для разнообразия плавал матросом и высадился в Перт-Эмбой без гроша денег. Он работал в ремонтном цехе одной фабрики и забастовал вместе со всеми. Когда разгоняли пикеты, он дал фараону по морде и был приговорен к шести месяцам за сопротивление власти и оскорбление действием должностного лица. Возможность встречаться с ним раз в день на прогулке в тюремном дворе? помогала Бену переносить заключение. Их выпустили в один и тот же день. Они вместе вышли на улицу. Стачка кончилась. Завод работал. Улицы, на которых еще недавно дежурили пикеты, зал, в котором Бен произносил речи, имели мирный и будничный день. Он повел Брэма Келлен. Ее не было дома, но через некоторое время она пришла. И привела с собой маленького краснолицего курносого англичанина, которого она представила им Билли, английский товарищ. Бен сразу же понял, что она живет с ним. Он оставил Брема с англичанином и вызвал ее в прихожую. В тесной прихожей ветхого стандартного дома пахло уксусом. Ты меня бросила? – спросил он дрожащим голосом. Ах, Бен, не будь ты таким мещанином! Ты бы могла подождать, пока меня выпустят. Как ты не понимаешь, мы ведь все товарищи. Ты отважный боец, Бен, и не должен быть таким мещанином. Билли — ничто для меня. Он стюард на океанском пароходе. Он скоро уезжает. Значит, я тоже для тебя ничто. Он схватил Эллен за кисть руки и сжал ее изо всех сил. Вероятно, я не прав, но я дико тебя люблю. Я думал, что ты, ой, Бен. Ты говоришь глупости. Ты же знаешь, как я тебя люблю. Они вернулись в комнату и стали говорить о движениях. Бен сказал, что он едет на запад с Бремом Хиксом. Ипигров. Он становится простым предатком машины. От него требуются только самые простые, самые однообразные, легче всего изучаемые приемы. Манифест Коммунистической партии. Брем знал все ходы и выходы. Пешком с зайцами в багажных вагонах и на пустующих платформах, подсаживаясь в товарные фургоны и на грузовики, они добрались до Буффало. Там в носильжном доме Брем встретился с одним знакомым, который устроил их палубными матросами на грузовой пароход, возвращавшийся под балластом в Делус. В делуще они примкнули к артели, отправлявшейся на полевые работы в соскочевье. Сначала бену приходилось туга, и Брем боялся, что он свалится. Но четырнадцать часов работы на солнце и в пыли, обильная пища, мертвый сон на полу просторного сарая постепенно закалили его. Лежа в пропотевшей одежде, плостом на соломе, он сквозь сон все еще чувствовал. Щекотку солнца на лице и на шее, напряжение мускулов, мелькан ежнейк и сноповизалог вдоль всего горизонта, грохот молотилки, скрежет грузовиков, отвозивших красную пшеницу к альеватору. Он научился говорить как сельскохозяйственный рабочий. После уборки урожая они работали на консервном заводе на реке Колумбия. Противная, грязная работа среди кислой вони, гниющие фруктовые кожуры. Там они прочли в солидарности останочки кровельщиков и о борьбе за свободу слова в Аверетке и решили отправиться поглядеть, не могут ли они там быть чем-нибудь полезными. В последний день работы на заводе Бремм, ремонтируя машину для резки и очистки фруктов, лишился указательного пальца правой руки. Заводской врач сказал, что он не имеет права на компенсацию, так как он уже взял расчет. А кроме того, поскольку он не канадец, какой-то подпольный адвокат явился в общежитие, где Брем лежал в лихорадке с обмотанной рукой, и стал уговаривать его, чтобы он предъявил фирме иск. Но Брем послал адвоката ко всем чертам. Бен сказал, что он не прав. Рабочему классу адвокаты тоже нужны. Когда рука начала заживать, они поехали на пароходе из Ванкувера в Сиэтл. В комитете ИРМ царило оживление точно на пикнике. Помещение было набито молодыми людьми, съехавшимися со всех концов Соединенных Штатов и Канады. Однажды большая группа отправлялась на пароходе в Аверетт устраивать митинг на углу Уэтмор и Хьюит-авеню. На пристани толпились уполномоченные шерифа, вооруженные винтовками и револьверами. Ребята из коммерческого клуба уже поджидают нас, сказал кто-то нервно посмеиваясь. Уполномоченные повязали себе шеи носовыми платками. А вот и шериф Макре, сказал кто-то. Брым протолкался к Бину. Давай держаться вместе. Сдается мне, что нам здорово влетит. Обли были арестованы, как только они сошли с парохода. Их погнали к концу пристани. Уполномоченные были почти поголовно пьяны. На Бена пахнуло винным перегаром от краснощекого парня, схватившего его за рукав. Пошевелившись, Сокенсен его толкнули ружейным прикладом в крестец. Он слышал стук дубинок по черепам. Всякому, кто оказывал сопротивление, разбивали дубинками лицо в коровь всех у облив тащили на грузовик смеркнулось пошел холодный мелкий дождь ребята покажем мы что мы не трусы сказал какой-то рыжеволосый парень уполномоченный шерифа державшийся за заднюю стенку грузовика размахнулся чтобы ударить его дубинкой но потерял равновесие и вывалился на мостовую、у、обли расхохотались Уполномоченный вскарабкался обратно весь багровый. Погодите, у вас пройдет охота смеяться, когда мы за вас возьмемся, заорал он. В лесу, там, где шоссе пересекало железнодорожное полотно, их стащили с грузовиков. Уполномоченные оцепили их и держали их на мушке, покуда шериф еле стоявший на ногах совещался с двумя хорошо одетыми пожилыми людьми. Бен услышал слова прогнать сквозь строй. Послушайте, шериф сказал кто-то. Мы вовсе не хотели нарушать порядок. Мы требуем только свободы слова, обеспеченные конституцией. Шериф обернулся к говорившему, размахивая револьвером. Ах вот как! Вы находитесь на территории округа Снохомиш. Не забывайте этого. Если вы еще раз сунетесь к нам. Кой кто из вас попросту сыграет в ящик и делал с концом. Ну валяй, ребята! Уполномоченные выстроились в две шеренги вплоть до железнодорожного полотна. Они хватали одного уобли за другим и избивали их. Трое схватили Бена. Ты уобли? Конечно, я уобли, поганые трусы, начал он. Шериф подошел и размахнулся, чтобы ударить его. Осторожнее, н в очках. Тяжелая лапа сорвала с него очки. Сейчас мы это устроим. Шериф ударил его кулаком по носу. Скажи, что ты не Обли. Род Бенна был полон крови. Он стиснул зубы. Он жив. Дайте ему еще раз за меня. Скажи, что ты не Обли. Кто-то ударил его ружейным дулом по ногам и он упал на четвереньки. Беги! Заорали кругом. От ударов дубинками и ружейными прикладами у него лопались барабанные перепонки. Он попробовал идти спокойно, не бежать. Он споткнулся о рельсу, упал и разрезал себе руку обо что-то острое. Кровь заливала ему глаза так, что он ничего не видел. Чей-то тяжелый сапог раз за разом молотил его по боку. Он терял сознание. И все-таки он продолжал ковылять. Кто-то подхватил его подмышки и вывёл его из вагона на полотно. Еще кто-то отер ему лицо на самом платком. Откуда-то издалека он услышал голос Брэма: «Мы уже в соседнем округе, ребята». От того, что Бен потерял очки, и шел дождь и была ночь, и его спина мучительно ныла, он ничего не видел. Он слышал выстрелы и вопли оттуда, где прогонялись сквозь строй. Оставшихся ребят. Он находился в центре небольшой кучки обли, ковылявших в разброд по железнодорожному полотну. Товарищи рабочие, сказал Брэм своим низким спокойным голосом, эту ночь мы не должны забывать никогда. На конечной остановке загородного трамвая они собрали деньги среди истерзанных и окровавленных обли. Чтобы купить билеты до Сиэтла наиболее пострадавшему, Бен был так оглушен и забит, что с трудом держал билет, который кто-то сунул ему в руку. Брэм и остальные пошли пешком. Им предстояло пройти до Сиэтла тридцать миль. Бен три недели пролежал в больнице. У него были повреждены почки, и он почти все время испытывал невыносимую боль. Он совершенно оцепел от постоянных вспрыскиваний морфия и еле соображал, что происходит, когда в больницу доставили ребят раненых во время стрельбы на Эвереттский пристань 5 ноября. Когда его выписали, он с трудом передвигал ноги. Все его знакомые сидели в тюрьме. На главном почтамте он нашел письмо от Гладис. содержавшие пятьдесят долларов и от имени отца звавшие его домой. Комитет защиты советовал ему ехать. Он был наиболее подходящий человек для сбора пожертвований на востоке. Для защиты семидесяти четырех обли заключенных в Аверецкой тюрьме и обвиняемых в покушении на убийство требовались огромные деньги. Бен несколько недель пробовал в Сетли, выполняя разные поручения комитета защиты, придумывая способ попасть домой. В конце концов один сочувствующий, служащий пароходной компании, устроил его судовым приказчиком на грузовой пароход, шедший в Нью-Йорк через Панамский канал. Морской воздух и кропотливая канцелярская работа помогли ему оправиться. И все же он что ни ночь просыпался от кошмара. с застрявшим в горле воплем и, сидя на койке, видел наяву уполномоченных шерифа, пришедших за ним, чтобы прогнать его сквозь строй. Когда он опять засыпал, ему снилось, что он мечется в загоне, и чьи-то зубы рвут его руки, и тяжелые сапоги молотят его по спине. Дошло до того, что он вечером насильно заставлял себя лечь спать. Вся судовая команда считала его морфинистом и сторонилась его. Он почувствовал огромное облегчение, когда увидел, наконец, высокие здания Нью-Йорка, сверкавшие в коричневом утреннем тумане. Эпиграф Когда в ходе развития исчезнут классовые различия, и все производство сосредоточится в руках объединенных в коллектив индивидуумов, Тогда общественная власть утратит свой политический характер. Манифест коммунистической партии. Бен всю зиму прожил дома, потому что это было дешевле. Когда он сказал папаше, что он намерен служить в конторе одного адвоката-радикала по имени Морис Штейн, с которым он познакомился в связи со сбором пожертвований в пользу эверетских статичников, старик пришел в восторг. Опытный адвокат может защищать рабочих и бедных евреев и при этом хорошо зарабатывать, — сказал он, потирая руки. Я всегда знал, Дэнни, что ты хороший мальчик. Мамаша закивала головой и заулыбалась. Потому что тут, в Америке, не то что в Европе, в монархических странах. Тут самый отпетый лодырь пользуется всеми конституционными правами. Для того конституция и писалась. У Бенни воротило с души от этих разговоров. Он работал писцом в конторе Штейна на Бродвеи, а по вечерам выступал на митингах протеста против Эверетской бойни. Сестра Мориса Штейна, Фаня, худая, смуглая, богатая женщина лет тридцати пяти, была ярой пацифисткой и познакомила его с произведениями Толстого и Кропоткина. Она верила в то, что Вильсон удержит Америку от вступления в Европейскую войну, и посылала деньги во все женские и пацифистские организации. У нее был собственный автомобиль, и когда ему приходилось выступать на нескольких митингах в один вечер, она возила его по городу. У него всякий раз колотилось сердце, когда он входил в митинговый зал и слышал бормотание и шарканье, рассказывающей публики. швейников в эстенде докеров в Бруклине, рабочих химических и металлообрабатывающих заводов в Нью-Йорке, салонных социалистов и розовых в школе Рент и на Пятом Авеню, огромную безымянную толпу из представителей всех сословий, наций, профессий в Мэдисон-сквер-гардене. Его руки холодели всякий раз, когда он здоровался на трибуне с председателем и другими ораторами. Когда подходил его очередь говорить, все лица, обращенные к нему, на мгновение сливались в одну розовую массу. Гул зала оглушал его. Его охватывал панический страх. Он боялся забыть то, что он хотел сказать. Потом он вдруг услышал свой голос, ясный, четко произносящий слова. Чувствовал, как он раскатывается вдоль стены под потолком. Чувствовал, как настраивается аудитория, как наклоняются вперед мужчины и женщины, сидящие на стульях, видел совершенно отчетливо ряды лица и удоверей, кучки опоздавших, которым не досталось места. От таких слов, как «протест», «массовые выступления», «объединенный рабочий класс Америки и всего мира», «революция». Глаза и лица у его ног зажигались. точно от зарева праздничных костров. После речи он ослабевал. Очки его так потели, что приходилось протирать их. Он чувствовал всю нескладность своего длинного развинченного тела. Фаня старалась как можно скорее увести его. Говорила ему с сияющими глазами, что его речь была превосходна. Везла его в центр, если митинг был в Манхэттене. И кормило ужином в нижнем зале Бревурта или в кафе Космополитан, а потом он ехал подземкой в Бруклин. Он знал, что она влюблена в него, но они мало о чем говорили, кроме как о рабочем движении. Когда в феврале в России произошла революция, Бен и Штейн на протяжении нескольких недель покупали все газеты и лихорадочно читали корреспонденции из России. Это была заря наступающего дня. В Иссайне и в еврейских кварталах Бруклина царило праздничное настроение. Старики плакали, как только заходила речь о революции. Теперь очередь за Австрией, потом за Германией, потом за Англией, и народы всего мира будут свободны, говорил Папажа. И напоследок дядя Сэм. Прибавлял Бен и мрачно стискивал зубы. В апрельский день, когда Вудро Уилсон объявил войну, Фанни закатила истерику и слягла в постель. Бен навестил ее в квартире Морриса Штейна, жившего с женой на Риверсайд Драйв. За день до этого она приехала из Вашингтона. Она была там с делегацией пацифисток, пытающейся добиться приема у президента. Шпики прогнали их с площади перед белым домом и многих арестовали. А вы чего ждали? Разумеется, капиталисты хотят воевать. Впрочем, они несколько изменят свою точку зрения, когда вместо войны им преподнесут революцию. Она умоляла его остаться, но он ушел, сказав, что должен заглянуть в редакцию призыва. Выходя, он поймал себя на том, что он презрительно чмокнул губами. точь в точь как его отец. Он сказал себе, что ноги его больше в этом доме не будет. По совету Штейна он пошел призываться, но он написал в анкете сознательно уклоняющийся. Вскоре после этого он поссорился со Штейном. Штейн сказал, что ничего не поделаешь, надо склониться перед бурей. Бен сказал, что он будет агитировать против войны до тех пор. пока его не посадят в тюрьму. Это означало, что он уволен и что кончились его занятия юридическими науками. Канн отказался принять его обратно в аптекарский магазин, опасаясь, что фараоны разгромят его предприятие, когда узнают, что у него служит радикал. Брат Бена, Сэм, работал на военном заводе в Перт-Эмбой и зарабатывал большие деньги. В каждом письме он уговаривал Бена, чтобы тот бросил дурачиться и приезжал работать на том же заводе. Даже Глэдис говорила, что это глупо разбивать себе голову о каменную стену. В июле он ушел от родных и опять перебрался в Пассайк Каленмацер. Его год еще не призывался, так что он без труда получил место в транспортном отделе одного из местных заводов. В конторе все время работали сверхурочно. Из-за мобилизации не хватало рабочих рук. Школу Рент закрыли. Призыв был запрещен. Каждый день кто-нибудь из его друзей перебегал в лагерь Вильсона. Родные Эллины и ее друзья зарабатывали сверхурочной работой большие деньги. Они смеялись или сердились. Как только начинали разговор о забастовке, протесте или о революционном движении, все кругом покупали стиральные машины, облигации, займы, свободы, пылесосы, вносили задаток за дома. Девушки покупали меховые шубы и шелковые чулки. Эллен и Бен задумали перебраться в Чикаго, где в Облис собирались дать бой. 2 сентября правительственные агенты изъяли изображения всех руководителей ИРМ. Бен и Эллен ждали ареста, но их почему-то не тронули. Они провели дождливое воскресенье, лежа в кровати в своей сырой комнате, пытаясь принять какое-нибудь решение. Последний кусочек твердой почвы уходил из-под их ног. Я чувствую себя точно крыса в крысоловке. Всё время твердила Эллен. Время от времени Бен вскакивал и шагал по комнате, хлопая себя полбу ладонью. Надо что-то сделать. Посмотри, что делается в России. Однажды в транспортный отдел явился какой-то тип из отдела военной пропаганды и стал собирать подписку на заём свободы. Это был наглого вида молодой человек в желтом дождевике. Бен не был склонен вступать в дискуссии в рабочее время. Он только покачал головой и вновь углубился в свои накладные. Неужели вы хотите заморать репутацию вашего отдела? До сих пор выполнено сто процентов задания. Бен попробовал улыбнуться. Как мне не жаль, но кажется, придется заморать. Бен почувствовал, что взоры всех сослуживцев обращены на него. Молодой человек в дождевике беспокойно переступал с ноги на ногу. Надеюсь, что вы не хотите, чтобы вас считали германофилом или пацифистом. Можете считать меня кем угодно, мне наплевать. Покажите ко вашей войнские билет, держу пари, что вы дезертир. Слушайте меня внимательно, сказал Бен, поднимаясь. Я против капиталистической войны и не ударю пальцем о палец, чтобы поддержать ее. Ах так? Ну, если вы из породы подлых трусов, то я и разговаривать с вами не стану. Бен опять углубился в свою работу. Вечером, когда он отмечался на контрольных часах, к нему подошел фараон. А ну-ка, дружок, покажи твои воинский билет. Бен достал билет из грудного кармана. Фараон внимательно прочел его. Как будто бы все в порядке, сказал он с сожалением. В конце недели Бена уволили без объяснения причин. Он пришел домой в паническом настроении. Когда вернулась Эллен, он сказал ей, что едет в Мексику. Они могут подвести меня под закон о борьбе со шпионажем. Я ведь сказал тому типу, что я борюсь с капиталистическим строем. Эллен пыталась успокоить его, но он сказал, что ни за что не останется ночевать в этой комнате. и они запаковали вещи и уехали в поезде в Нью-Йорк. У них было с собой около ста долларов. Они сняли комнату на восьмой восточной улице под фамилией мистера и миссис Голл. На следующее утро они прочли в Таймсе, что в Петрограде максималисты захватили власть под лозунгом «Вся власть советом». Они сидели в маленькой кондитерской на втором авеню и пили утренний кофе. Бен, побежавший в киоск с газетой, вернулся обратно с новостями. Елена расплакалась: "Ах, дорогой мой, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Это мировая революция. Теперь рабочие увидят, что временное благополучие сплошной обман, что война была направлена в сущности против них. Теперь начнутся мятежи во всех других армиях." Бен взял под столом ее руку и крепко скиснул ее. Теперь надо браться за работу, дорогая. Прежде чем бежать в Мексику, я сяду здесь в тюрьму. Я мог совершить какой-нибудь подлый трусливый поступок, если бы не ты, Эллен. Не хорошо быть одиноким. Они проглотили кофе и пошли к Ферберу на семнадцатую улицу. Ал Фербер был. Доктор невысокий, каринастый мужчина с толстым брюхом. Он как раз направлялся издом в свой врачебный кабинет. Он вернулся с ними в прихожую и крикнул своей жене Молли: "Иди сюда! Керенский бежал из Петрограда. Он убрал переодетой женщиной. Потом он сказал Бену по еврейски, что если товарищи намерены устроить митинг и послать приветствие правительству солдат и крестьян." то он готов пожертвовать на расходы сто долларов, но что имя его не должно фигурировать в списке, иначе он потеряет практику. Молли Фербер спустилась вниз в стеганом халате и сказала, что она что-нибудь продаст и тоже пожертвует сотню. Весь день они ходили по городу, разыскивая товарищей, адреса которых были им известны. Звонить по телефону они не решались, так как боялись, что их подслушают. Митинг состоялся неделей позже в Эмпайр-казино в Бронксе. Два федеральных агента с лицами, как бифштексы, сидели в первом ряду со стенографисткой, записывавшей все, что говорилось. Полиция заперла двери, как только в зале набралось несколько сот человек. Ораторы, стоя на трибуне, слышали, как фараоны на мотоциклах рассеивают скопившуюся за дверями толпу. Солдаты и матросы в форме, поодиночке и подвое пробирались на хоры и в упор смотрели на ораторов, стараясь вывести их из равновесия. Когда седобласый старик, председатель собрания, подошел к краю трибуны и сказал «Товарищи, господа представители Министерства юстиции, а также и вы, наши юные доброжелатели на хорах, мы собрались для того, чтобы послать приветствие От угнетенных рабочих Америки, победоносным рабочим России, все встали и закричали ура. Толпа, скопившаяся за дверями, тоже закричала ура. Откуда-то послышалось пение Интернационала. Залились полицейские свистки и загромыхал тюремный автомобиль. Бен увидел в зале Фаньюштейн. Она была бледна и не сводила с него. Лихорадочно горящие глаз. Когда подошла его очередь говорить, он начал с того, что ввиду любезного присутствия в зале сочувствующих из Вашингтона, он решен возможности сказать то, что ему хотелось сказать, но что всякий и каждый, находящийся в зале, если только он не предатель своего класса, отлично знает, что он хочет сказать. Капиталистические правительства. Сами роют себе могилу, посылая народы на бойню, на безумную, бессмысленную войну, которой выгодно только кучки банкиров и военных правышленников, и больше никому. Американский рабочий класс и рабочий класс всего мира усвоит этот урок. Предприниматели учат нас обращаться с оружием. Придет день, когда мы его пустим в ход. Довольно, задело, ребята! – крикнул кто-то с хор. Солдаты и матросы начали разгонять публику. Полицейские, стоявшие у входа, окружили ораторов. Бен и еще несколько человек были арестованы. У всех мужчин призывного возраста проверяли, прежде чем выпустить их из зала, воинские документы. Бена вывели и втолкнули в закрытый автомобиль с опущенными шторами. прежде чем он успел поговорить с Эллен. Кто-то защелкнул на его кистях наручники, он даже не заметил, кто именно. Три дня его держали в пустующем помещении в здании федерального суда на Парк Рео, не давая ему ни пить, ни есть. Каждые два-три часа в комнату вваливалась новая компания сыщиков и допрашивал его. У него стучало в висках – теряя сознание от жажды, он сидел в кольце длинных желтых лиц, рябых лиц, лиц алкоголиков и кокаинистов, чувствовал на себе сверлящие взгляды. Иногда они шутили или стиля ему, иногда орали и угрожали. Однажды они явились с резиновыми дубинками, чтобы избить его. Он вскочил и поглядел им прямо в глаза. Они почему-то не тронули его и даже принесли ему воды и несколько черствых бутербродов с ветчиной. После этого ему удалось ненадолго заснуть. Полицейский агент спихнул его со скамейки, на которой он спал, и повел его в хорошо обставленный кабинет, где его почти любезно допросил какой-то немолодой господин, сидевший за столом красного дерева, на краю которого стояла вазочка с розами. Его затошнило от запаха роз. Немолодой господин сказал, что он может повидаться со своим защитником, и в комнату вошел Моррисштейн. «Бенни», — сказал он, — «предоставьте мне действовать. Мистер Уоткинс изъявил согласие прекратить дело, если вы пообещаете явиться на призыв. Ваш год, кажется, уже призван». — Если меня выпустят, — сказал Бен тихим дрожащим голосом, — я буду всеми силами бороться против капиталистической войны, покуда меня опять не посадят в тюрьму. Моррис Штейн и мистер Уоткинс поглядели друг на друга и снисходительно покачали головами. — Ну что ж, — сказал мистер Уоткинс, — я ничем не могу вам помочь, но я преклоняюсь перед твердостью вашего духа. Жаль, что вы не нашли ей лучшего применения. Кончилось дело тем, что его выпустили под залог в пятнадцать тысяч долларов, причем Морис Штейн отказался сообщить ему, кто внес залог. Морис и Эдна Штейн приютили его у себя. Фанни не выходила от них, они хорошо кормили его и заставляли пить вино за обедом и стакан молока перед сном. Он ничем не интересовался, спал сколько мог и читал все книги, какие у них были. Когда Моррис пробовал заговорить с ним о предстоящем процессе, он обрывал его. — Вы занялись этим делом, Моррис. Делайте, что хотите. Мне наплевать. Все равно, что тут, что в тюрьме. — Нечего сказать. Приятный комплимент, — смеялась Фаня. Несколько раз звонила Эллен Мауэр и рассказывала, как обстоят дела. Всякий раз она говорила, что по телефону ей неудобно рассказывать новости, но он ни разу не попросил ее прийти. Он почти все время сидел дома и только каждый день ходил гулять на Риверсайд Драйв. Там он садился на скамейку и глядел вдаль на серый Гудзон и на ряды стандартных домов на противоположном берегу и на серые полисадники. В день суда все газеты были полны. загадочными намеками на немецкие победы. Была весна, и за широкими запыленными окнами судебного зала светило солнце. Бен кривал носом в душном сумраке. Все казалось очень простым. Штейн и председатель суда обменивались шуточками, а товарищ областного прокурора был положительный, веселый парень. Присяжные вынесли вердикт виновен. и суд приговорил его к двадцати годам тюрьмы. Моррис Штейн тут же подал кассационную жалобу, и судья отпустил его на поруки. Бен ожил только на одну минуту, когда ему предоставили последнее слово. Он произнес речь о революционном движении, к которой он готовился все эти недели. Еще когда он говорил, эта речь показалась ему глупой и слабой. Он чуть не оборвал ее на полусловие, но к концу голос его окреп и наполнил весь зал. Даже сам председатель, старые, одышливые пристава, насторожились, когда он в конце своей речи процитировал последние слова коммунистического манифеста. «Место старого буржуазного общества с его классами и классовыми противоположностями» «Занимает ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех». Кассация все откладывалась и откладывалась со дня на день. Бен опять занялся юридическими науками. Он хотел работать в конторе Штейна, чтобы рассчитаться за стол и квартиру. Но Штейн сказал, что это рискованно. Он сказал, что война скоро кончится. и страх перед красными пройдет, и тогда Бен отделается пустяшным приговором. Он приносил ему домой юридические книги и пообещал взять его к себе в компаньон, и как только он сдаст адвокатский экзамен, в том случае, если он будет восстановлен в правах гражданства. Эдна Штейн была жирная и высокомерная женщина и почти не разговаривала с ним. Фаня надоедала ему своим параметром, истерическим навязчивым вниманием, от которого его воротило. Спал он плохо, и его беспокоили почки. Газеты сообщили о перемирии, потом о мирной конференции, о революционных вспышках во всех европейских странах, о том, что красная армия гонит белых вон из России. Фанештейн поселила Бена у себя на восьмой улице и ухаживала за ним после инфлюенцы. И двухстороннего воспаления легких. В тот день, когда доктор позволил ему выйти, она повезла его в своем бьюике вверх по Гудзону. Они вернулись домой в ранние летние сумерки и нашли дома успешное письмо от Морриса. Кассационный суд отклонил жалобу, но снизил приговор на десять лет. Завтра в полдень он должен явиться вместе со своим поручителем в федеральный суд. Его посадят, по всей вероятности, в Атланту. Вслед за письмом явился и сам Моррис. Фаня лежала в истерическом припадке. Моррис был бледен. «Бен», — сказал он, — «мы разбиты. Придется вам идти в Атланту. Вы там найдете хорошее общество. Но вы не беспокойтесь, мы доберемся до президента. Теперь, когда война окончена, им придется снять намордник с либеральной прессы». «Ладно», — сказал Бен. Лучше готовиться к самому худшему. Фаня соскочила с кушетки, на которой она лежала, истерически всхлипывая, и накинулась на брата с упреками. Когда Бен вышел подышать свежим воздухом, они все еще ожесточенно ругались. Он поймал себя на том, что он внимательно разглядывает дома, такси, уличные фонари, лица, смешную тумбу, похожую на женскую фигуру. Бутылки с минеральным маслом, выставленные в витрине аптекарского магазина. Он решил поехать в Бруклин попрощаться со стариками. Дойдя до подземки, он остановился. Не хватало сил. Лучоным напишет. На следующий утро в девять часов утра он явился в контору Мориса Штейна с чемоданчиком в руке. Он взял с Фанни слово, что она Не пойдет провожать его. Он должен был несколько раз напоминать себе, что он идет садиться в тюрьму. Ему все казалось, что он отправляется в какую-то далекую поездку. Вдоль всего бродвее тянулись красные, белые и синие полосы флагов. На обоих тротуарах стояли толпы клерков, стенографисток и рассыльных мальчиков. Фараоны на мотоциклах очищали мостовую. Негр лифтер, поднимавший его, осклабился. Они уже идут, мистер. Бен покачал головой и нахмурился. В канторе было чисто и светло. У телефонистки были рыжие волосы и золотая звезда на груди. Над входом в кабинет Штейна висел американский флаг. Штейн сидел за письменным столом и беседовал с каким-то молодым человеком аристократического вида. Бен весело сказал Штейн. Познакомьтесь, это Стив Орнер. Он только что из Наррстона отсидел год за уклонение от воинской повинности. Неполный год, сказал молодой человек, поднимаясь и протягивая руку. Меня выпустили досрочно за хорошее поведение. Звуки духовного оркестра доносились с Бродвея и ритмичный топот проходящих солдат. Все бросились к окну. Вдоль длинного серого ущелья улицы веяли флаги, кольца телеграфных ленты и бумажные фестоны сверкали в рыжем солнечном свете, извивались в тени. Люди орали до хрипоты. Идиот, сказал Уорнер. Все равно солдаты не забудут дисциплинарного батальона. Морис Штейн отошел от окна, его глаза как-то странно сияли. У меня такое чувство, словно я что-то пропустил. Ну, мне пора, сказал Орнер, опять протягивая руку. Вы здорово в Липле, Комптон. Что и говорить. Но не забывайте ни на минуту, что мы будем работать день и ночь, чтобы вытянуть вас. Я уверен, что общественное мнение изменится. Мы возлагаем большие надежды на президента Вильсона. В конце концов, он до войны вел себя вполне прилично. — Я думаю, что если уж кто меня освободит, так это рабочие, — сказал Бен. Уорнер вопросительно поглядел на него. Бен не улыбнулся. Одну секунду Уорнер нерешительно стоял перед ним, потом опять пожал ему руку. Бен не ответил на это пожатие. — Будьте счастливы, — сказал Уорнер и вышла с кабинета. — Кто он такой? «Либеральный студент?» — спросил Бен Штейна. Штейн кивнул. Он углубился в какие-то бумаги, лежавшие перед ним на столе. «Да, умный парень, Стив Уорнер. В библиотеке есть книги и журналы. Через две-три минуты я буду свободен». Бен пошел в библиотеку и взял там гражданский кодекс. Он читал и читал мелкую печать. Когда Штейн зашел за ним, он не мог вспомнить, что он читал, и много ли времени прошло. Идти по Бродвею было очень трудно из-за толпы и духовных оркестров и бесконечных рядов марширующих солдат в стальных шлемах. Штейн заставил его снять шляпу, когда мимо них под звуки флейты и барабанов проплыло полковое знамя. Он держал шляпу в руке, чтобы больше не снимать ее. Он глубоко вдохнул пыльный, солнечный, уличный воздух, пропитанный запахом женских духов и газолиновыми испарениями грузовиков, тащивших тяжелые орудия, полный смеха и крика и шарканье и топота, потом темный подъезд федерального суда, поглотил их. Бен облегченно вздохнул, когда все кончилось, и он очутился вдвоем с агентом в поезде, шедшем в Атланту. Агент был крупный сумрачный мужчина с синеватыми мешками под глазами. Наручники резали Бену кисти, и агент снял их. Только когда поезд останавливался на какой-нибудь станции, он вновь надевал их. Бен вспомнил. Что сегодня день его рождения. Ему минуло двадцать три года.